Глава 4. Поступить на службу оказалось возможно, но пока только в теории. Такие вопросы решал не капрал, а исключительно офицеры. Так что до самого вечера представленный к Игорю молоденький сам-то, Улан просвещал его во всяком разном. Парень слушал внимательно, и в голове его все больше зрело убеждение, что поступает он правильно. Кто он? Спортсмен, адреналиновый наркоман? Что он имеет делать по-настоящему хорошо? бегать, прыгать, драться, махать всевозможными железяками. С шести лет занятия дзюдо и фехтованием. К тринадцати годам тренер под дзюдо ушел на пенсию. А с новым отношения не сложились настолько, что и сам вид спорта резко опротивил. Фехтование. Ну тут все бы хорошо, нравилось, но вот беда. Получалось не слишком хорошо. Второй взрослый это маловато. Маловато маловато. Фехтование такой вид спорта, что и мастера в этом возрасте бывают. Так что постепенно его ушли. Нет, не выгоняли, но друзья ездили на соревнования, его перестали брать. Тренер стал реже подходить. Игорь оказался далеко не бестоланным. Великолепная техника, тактика, но не хватало реакции. Для других видов спорта реакция была очень недурная, но вот конкретно здесь не хватало. Перешёл на рукопашку, а затем занялся еще и спортивными танцами. Просто компания хорошая попалась. Пошли результаты, а после полового созревания и реакция проснулась. Мог бы вернуться, но уже перегорел. Да и компании в новых секциях подобрались получше, дружные, веселые. Да и как-то так получилось, что здесь его таланты раскрылись. Стал мастером по спортивным танцам, КМСам по рукопашке. И это, если учесть, что фанатиком тренировок парень не был и немалую часть времени посвящал новым увлечениям: руферству, сталкерству, паркуру и прочим. Шпагу бросить окончательно не удалось. Новый отчим в прошлом был в сборной университета по Петергору. Достижение прямо, скажем, не самое большое, но он им жутко гордился. Если учесть, что испанец был далеко не бедным человеком, ему, точнее, его семья, принадлежало небольшое поместье и старинный особнячок с кучей колючего, режущего хлама с многовековой историей, да и бывшие сокомандники нередко навещали его. В общем, не успел мальчишка опомниться после развода и новой свадьбы матери, как на летних каникулах в Испании начал звенеть железом Сочимом. Причем порой этим железом были не спортивные рапиры, шпаги, сабли, а те самые раритеты. Особого восторга от фехтовальных тренировок мальчик не испытывал. Тяжело было вспоминать недавнее прошлое и отчуждение друзей тренера. Однако отчим оказался настолько симпатичным человеком, что обижать его не хотелось. Так что время от времени скрещивал с ним клинки, а затем и не только с ним, но и с его университетскими друзьями. Университетские друзья также оказались из состоятельных семей, и как-то так получилось, что именно шпага стала пропуском в их мир. Незаметно для себя Игорь научился ездить верхом и разбираться в лошадях, парусному спорту, весьма умеренно, впрочем, гольфе, теннису, этикету, а главное научился держаться. Он не подозревал, но его знаменитые среди девушек девошек и глаза были не только из-за увлечения единоборствами и экстремальными видами спорта, но и из-за окружения Когда все лето проводишь среди людей состоявшихся, воле неволей перенимаешь их поведение, манеры, уверенность в себе. А если учесть, что были они в большинстве своём аристократами, то и сам мальчишка стал выглядеть как аристократ. Это не значит, что он стал манерничать или есть бутерброды с вилкой, это все вторично. Главное та самая уверенность в себе, отточенные движения бойца и танцора, взгляд человека, привыкшего приказывать. Да и отец пусть толком им и не занимался. Зачем тогда спрашивается, не одался на матери? Но был личностью серьезной. Бывший пиджак прошел Афган, звание пиджак, офицер после военной кафедры на срочной службе. Бандитский беспредел 90-х и ухитрился остаться незапачканным и несломленным со своим бизнесом. Не самым крупным, далеко не самым, но несколько миллионов на счетах и кое-какая недвижимость в Москве. Результат неплохой. А с недавних пор появилась недвижимость в Германии. Правда, деньги и недвижимость предназначались скорее для новой семьи отца. Разведясь, он не то чтобы вычеркнул сына из жизни, но, скажем так, охладел. Раз жена оказалась неправильной, то и сын какой-то не такой. Внешне все было благопристойно, но когда в 14 лет Игорь высказал желание жить отдельно, встречено это было скорее с облегчением. После этого они стали видеться несколько раз в месяц. До осенние и весенние каникулы парень проводил вместе с новой семьёй отца в Германии. Он не понимал, но именно аристократизм и самостоятельность сделали из него достаточно своеобразную личность. Властный, уверенный в своих силах, недороман мог к 16 годам стал одним из лидеров в компании экстремалов. Да и потом, общение с крестьянами с местными военными, они просто-напросто тушевались в его присутствии. Так получилось, что властность, и аристократичные манеры легли на наглости и пофигизму жителя современного мегаполиса. В итоге ввёл он себя так, что даже Капрал просто не решался одернуть его, хотя откровенно говоря, ляпы попаданец с делал порой достаточно серьезные. Ну как такого остановишь, если Капрал воспринимает его едва ли не как начальника и уж точно как вот простознатной семьи, ведь поведение Игоря Владимировича прекрасно вписывалось именно в такие рамки. На ночлег остановились на большой поляне, обустроенной весьма недурно. Во всяком случае, было несколько подготовленных мест для кострищ. Парочка даже с навесами от дождя выкопан колодец и были что-то вроде остановок автотранспорта из досок и из жердин, увеличенные во много раз. Здесь часто военные останавливаются, пояснил ему Улан. Вот и обустроили как-то. Избы-то не нужны, только по-теплушку здесь гуляем. А такое вот, повел он рукой на остановке. К «к месту». К Петербургу подъехали уже к обеду следующего дня, а точнее, к Уланской слободе от самого города было еще пару верст, по словам проводника. Игорь, не стесняясь, осматривал слободу, и нужно сказать, что выглядела она неплохо. Ну, как неплохо. Обычная деревушка, по сути, разве что есть плац и кое-какие штабные и складские здания. Солдаты жили в обыкновенных избах по нескольку человек. Женатые могли селиться и отдельно. Однако холостые или женатые, они жили своеобразными коммунами, ведя совместное хозяйство. К слову, Полк был совсем невелик. Местные роты, батальоны и полки были заметно меньше, чем современные ему. Да и часть вояк была по отпускам весьма длительным, лечимся порой даже не месяцами, а годами. Желание поступить на службу не пропало, осведомился капрал. Тогда пойдем к господину секунд-майору Ивану Сергеевичу Осинскому. Командир полка был сухим, немолодым уже человеком с совершенно волчьими глазами. Жил он точно в такой же избе, как и остальные солдаты, и офицеры тоже, разве что один. Игорь Владимирович, говоришь, протянул он, прокуривая трубку. Русин. Короткий кивок в испанском стиле, и парень замирает, слегка мощясь от едрёного запаха табака. Из староверов, что ли? с интересом спрашивает командир. Табак ты не любишь? Католик, коротко отозвался парень. Брови майора поползли вверх, но ничего не поделаешь. Назваться православным, не зная никаких обрядов и молитв, значит нарваться на крупные неприятности. Никакая оторванность от Руси здесь не поможет. Уж греческая эта церковь распространена достаточно широко, а католические обряды попаданец знал. Очень просветил. Да и так много общался со священниками. Церкви в Испании частенько скорее музеи, так что он часто их посещал. А чего тогда табак не любишь, раз не старый обрядец? Они его не любят. «Но если так, то молодцы. Табак дрянь. Глаза у майора стали странные, но разговор продолжился. Примечание. Дело в том, что табак в те времена широко рекламировался именно как лечебное средство, например, от чехотки. А с чего ты так решил? Так попробуйте затягиваться хоть через материю какую. Что будет? Смола, да прочая пакость, и это все оседает в легких», – уверенно ответил Игорь. «Еще бы не уверенно. Как и многие спортсмены, он был достаточно неплохо подкован в вопросах медицины. С табака разговор перешел на умения потенциального рекрута. Языки: испанский, немецкий, английский и немного латынь. По-французски читать, писать могу свободно, но их говор плохо понимаю, как и они меня. А по-русски внезапно живился еще один немолодой офицер, недавно зашедший в избу. Прочесть смогу, но не слишком хорошо, но писать никак. Офицер сокрушенно подсокал и пожаловался майору. Вот беда какая. И нормального никак не найду. грамотных то много, но почти все полузнайки. Оружием владеешь, верхом ездить умеешь, продолжился расспрос. Только клинковое, ну и фланкирование немного. Примечание. Фланкирование Фехтование на древковом оружии. Если проще, ики, ротазаны, штыковой бой. Но только как пехотинец, Верхом езжу, но конному бою не обучен. Огнестрельное умею, на фестивале показали, но плохо. А на кулачках заинтересовался второй офицер. Игорь пожал плечами и честно ответил: "Если чисто на кулачках, да по каким-то правилам, то нет. А если чтоб не только на кулачках, то хорошо умею". "А это значит, ногами легаться можешь?" сощурился Иван Сергеев. "И ногами, и локтем двинуть, и лбом зарядить. Аки ты? Ну-ка, ступай во двор" проверим. Во дворе его облачили в кирасу, шлем и поножи. После чего вручили тяжелую тупую саблю и привели немолодого, крепкого усача. Вообще-то я больше со шпагой привык, а не с такой протянул попаданец, после чего принялся разминаться, крутя восьмерки. Сабля неожиданно оказалась нелегкой. Инерция была солидной, но как-то как будто сил прибавилось. Ветеран со скучающим видом наряжался в такие же доспехи, явно чисто тренировочные. Короткий салют, сближение, жестяной ляск, и через десяток секунд сабля ветерана ощутимо бьет по керасе. "Нормально", хрипло говорит солдат. "Потянет". Видно, что к сабле не привык, да и в доспехах первый раз, но школа есть. Шпаги учили? В основном рапили, но и шпаги тоже. Умею и саблей, но только легкой», — ответил парень принесли тренировочные рапиры, и через полчаса выяснилось, что будущий рекрут владеет ими лучших всех в полку. О, для гордости. Пожалуй, да, решил Игорь. Не так, чтобы сильный для кавалеристов шпага явно вторично. И было странное ощущение, что то ли он стал быстрее, то ли уланы движутся медленней. Давай на кулачках, азартно предложил майор. С вами? не понял парень. Смешок. Нет, я слабоват на кулачках. Несколько желающих вышли на ходу делая короткую, достаточно неграмотную разминку. А какие правила-то? А, ты ж не с Руси. Ну, как в драке кабацкой, но не так, чтобы совсем. По яйцам не бить, глаза не выдавливать, не кусаться, не плеваться. Здоровые блондинистые. Впрочем, они тут все блондинистые, отметил Игорь. По лет двадцати пяти вышел и размахнулся. Широко так, отведя слегка согнутую руку слишком далеко. Шагнув навстречу Попаданец перехватил руку и сделал элементарный бросок через плечо, тут же опустившись на колено, и обозначив добивание. Блондинистый вскочил было. Хватит, Федор, победили тебя, остановил его оклик майора, азартно следящего за происходящим. Следующего бойца экстремал встретил классически, лоу-кик в бедро. Тот осел, но почти тут же вскочил и попытался продолжить бой. Парень здесь о так секунд просто уходил от него. Наконец драгун остановился и доложил окружающим со смешком, как слегу и приложил, после чего похромал к зрителям. Вышел боец, заметно старше остальных, явно ближе к сорока. Шел достаточно грамотно по сравнению с остальными. С ним Игорь провел поединок по правилам бокса. Знал и его, хотя и намного хуже. Прямой удар в солнышко остановил противника. «Силен!» — светился второй, так и не представившийся офицер. Тебя, я вижу, даже не зацепили ни разу. Пожав плечами с невозмутимым видом, Руфер отошел в сторонку. Местные рукопашники его совершенно не впечатлили. Такое впечатление, что всем им ставили школу на владение холодным оружием, причем чисторубящим. Ну или копьем. И вот эти движения, они пытаются вплести в рукопашку с закономерным исходом. Но главное снова ощущение, что он стал сильнее и быстрее. Силён, повторился офицер. Записываем в полк «Только "Вот что. Есть у нас традиция вербунок танцевать. Видение понимания будущего подчиненного, пояснил. Охотники пьянствуют и танцуют перед записью. Традиции. Примечание. Охотники воины-добровольцы, пришедшие в армию самостоятельно в охотку. Лица у солдат стали какие-то слишком задумчивые, так что парень просто неопределенно пожал плечами."